«Можно ли назвать мои произведения выдающимися? А если да, то насколько?» «Можно ли назвать мои произведения выдающимися? А если да, то насколько?» Это я не знаю. Вообще, самому автору как-то не пристало об этом говорить. Выносить суждения о литературных произведениях — прерогатива читателей, всех и каждого по отдельности. Что же касается ценности той или иной вещи, тут, как говорится, время покажет. Писателю остаётся только молча принять это, как данность. А я скажу лишь одно. На свои произведения я времени не жалел, то есть словами Карвера писал на пределе возможностей наилучшим образом, ну, по крайней мере, прилагал к этому все усилия. Ни про одно из моих произведений я никогда не скажу, Было бы у меня времени побольше, я бы лучше написал. Если какие-то из моих вещей получились неудачными, то исключительно потому, что тогда у меня просто не хватило писательского таланта на нечто большее. Конечно, об этом можно пожалеть, но стыдиться здесь совершенно нечего. Силу можно приумножить, способности развить, а вот вернуть упущенный шанс невозможно». Чтобы я мог писать так, как считаю верным, я разработал специальную рабочую схему, которую совершенствовал в течение многих лет и месяцев, аккуратно, с должным вниманием, настраивая ее под себя, и которой продолжаю придерживаться по сей день. Она как безотказная машина, которую я регулярно чищу и смазываю, слежу, чтобы она не заржавела. До да чего уж -то. Я, как писатель, даже немного горжусь ею. Мне гораздо приятнее говорить об общей схеме, о романе как процессе, чем о романе как результате или романе как объекте критики. И практического смысла в таком разговоре больше. Если при чтении моих романов читатели почувствуют что-то, хоть отдаленно напоминающее все проникающее тепло бурлящего горячего источника, Я буду по-настоящему счастлив. Я сам, стремясь испытать это ощущение, прочитал огромное количество книг и прослушал много разной музыки. Доверяйте своим ощущениям. Пусть другие говорят что хотят, это совершенно неважно. И для пишущего, и для читающего нет критерия важнее, чем собственные чувства.